Едва солнце склонилось к западу, селение, как обычно, наполнилось едким запахом горячего хвороста и монотонным глухим стуком больших ступок, в которых женщины дробили для еды мелкие зёрна какого-то возделываемого здесь растения. Чёрной кашей из этих зёрен с приправой из молока и масла питались здесь все жители. Сумерки быстро превратились в ночь. Внезапно, по затихшему селению пронёсся глухой рокот барабана. Шумная толпа молодёжи приблизилась к хижине трёх друзей. Впереди шли четыре девушки с факелами, окружая двух согбенных старух в широких тёмных плащах. Юноши подхватили больного и под громкий крик и толпы понесли его на другой край селения, примыкавший к расчищенной опушке леса. Кави и Кидога последовали за толпой. Итруск недовольно посматривал по сторонам с видом, говорившим, что он не ждёт ничего хорошего от этой Закеи. Пандиона принесли в огромную пустую хижину, не менее 30 локтей в поперечнике, и уложили у центрального столба, спиной к широкому входу. Несколько факелов из рыхлого дерева, пропитанного пальмовым маслом, укреплённых на столбе, ярко освещало центр хижины. Стены под низко опускавшимися краями крыши скрывались в полумраке. Хижина была полна женщин. Юнные девушки и старухи сидели вдоль стен, оживлённо переговариваясь. Какая-то старуха дала Пандиону тёмного питья, сразу подбодрившего юношу. Из выдолбленного слонового бивня раздался резкий дрожащий звук. В хижине наступила тишина, и все мужчины поспешно покинули помещение. этрусск и кидога, пытавшиеся остаться, были безцеремонно вытолкнуты в темноту. Группа безобразных старух столпилась у входа, заслоняя проишедшие в хижине от глаз любопытных. Кави уселся поблизости от хижины, решив ни за что не уходить до конца таинственного дела. К нему, скаля зубы и посмеиваясь, присоединился кидога. Он верил в способы лечения, существующие у южных народов. Две девушки осторожно приподняли больного и усадили, прислонив спиною к столбу. Пандион удивлённо оглядывался по сторонам, встречая в полумраке блестящие белки глаз и зубы смеющихся женщин. Хижина была увешана изнутри пучками какого-то душистого растения. Широкая гирлянда шла кольцом вокруг хижины по внутреннему карнизу крыши. Тонкие веточки этого же кустарника оплетали столб к которому прислонился Пандион. Всё было наполнено терпким, бодрящим ароматом растения. Этот запах дразнил и тревожил Пандиона, напоминая что-то бесконечно близкое и манящее, но безвозвратно забытое. Прямо перед Эллином расположились несколько женщин. При свете факелов белели две длинные изогнутые трубы из слоновых клыков. Круглыми боками выделялись тёмные барабаны, отрезки выдолбленных толстых стволов дерева. Снова прозвучал дрожащий звук трубы. Старохи поставили перед пондионом деревянную статуэтку женщины, почерневшую с грубо выделенными мощными формами. Высокие женские голоса начали тихую песню. Полились медленные переливы гортанных звуков и тоскливых вздохов, убыстрявшиеся и нараставшие, ширясь и поднимаясь все выше, порывисто и стремительно. Внезапно гулкий удар барабана потряс в воздух. Пандеон невольно вздрогнул. Песня умолкла, на грани света и тени показалась девушка в синем плаще, уже знакомая Пандеону. Она вступила в освещённый факелами круг и как бы в ней решительности остановилась. Опять зазвучала труба. Её стон был подхвачен нистовым воплем нескольких старух. Девушка отбросила назад плащ и осталась в поиске изплетённой гирлянды душистых ветвей. Свет факелов переливался туманными бликами на блестящей тёмно-бронзовой коже. Глаза и румы были сильно подкрашены синевато-чёрной краской, но на руках и ногах сверкали начищенные медные кольца, недлинные, круто вьющиеся чёрные волосы разметались по гладким плечам. Мерно и глухо зарокотали барабаны. В такт их медленным ударам девушка, тихо переступая голыми ногами, приблизилась к пандиону и египским звериным движением склонилась перед статуэткой невидимой богини, простирая вперед руки в томительном и страстном ожидании. Восхищенный пандеон следил за каждым жестом Ирумы. Сейчас и тени, и лукавства не было в лице девушки, но Серьёзная, строгая, с нахмуренными бровями, она, казалось, прислушивалась к голосам своего сердца. По протянутым к Пандиону рукам волнами двигались напрягшиеся мускулы. Эти волны сбегали от гладких плеч к покачивающимся перед лицом Пандиона пальцам, как будто каждая частица её тела стремилась к нему. Молодой Эллен никогда не видел ничего подобного. Таинственная жизнь рук сливалась с вдохновенным порывом поднятого вверх лица девушки. Неистово затрубили рога из слоновой кости. Внезапный звенящий удар отвергал. остановил дыхание Пандиона. Медные листы, ударяемые друг о друга, загремели и зазвенели победно и радостно, заглушая отрывистое звучание барабанов. Девушка откинулась назад крутой блестящей дугой, потом маленькие ноги медленно пошли по гладко утрамбованному полу. Танцовщица двигалась по кругу робко и нерешительно, исполненная застенчивого смущения. Озарённая ярким светом факелов, девушка казалась вылитой из тёмного металла. Отступая в полумрак, она двигалась там лёгкой, почти невидимой тенью. Тревожный рокот барабанов становился всё стремительнее. Дико гремели медные листы, и повинуясь этим яростным звукам, медленный танец всё ускорялся. в такт низкому дрожащему звону меди быстро понеслись крепкие стройные ноги сплетались вместе замирали и вновь плавно скользили едва касаясь пола плечи и высоко поднявшаяся грудь оставались неподвижными. А напряжённые руки и румы с мольбой протянутые к изображению богини изгибались медленно и плавно. Оборвался настойчивый стук барабанов, смолкла гремящая медь, и только тоскливые вскрики труб изредка нарушали наступившую тишину, в которой звенели и бряцали браслеты и румы. Странное движение мышц под гладкой кожей девушки поразило Пандиона. Нигде не выступая отчётливо, они переливались и струились, как вода на поверхности ручья, и линии тела Ирумы бежали перед глазами молодого скульптора чередой неповторимых изменений. В них были плавный ритм морского простора и широкий, порывистый разлив ветра по золотой степи. Мольба в начале танца, отражённая в каждом движении девушки, теперь уступила место властному стремлению. Пандиону казалось, что перед ним струится сам огонь жизни, что вся древняя сила женской красоты явилась ему в бронзовых отблесках света и мощном громе музыки. В душе молодого Эллина вновь вспыхнула жажда жизни, ожили былые мечты, раскрылся широкий и таинственный мир. Умолкли трубы. Низкий и грозный рокот барабанов слился с пронзительными воплями женщин. Медные листы гремели, как близкий гром, и вдруг наступила тишина. Пандион услышал стук собственного сердца. Девушка Нистова закружилась и внезапно замерла, как струна, выпрямив гибкое тело, и вдруг беспомощно опустила руки, дрожащая и истомлённая. Колени её подогнулись, блеск глаз потух. Печально вскрикнув, Ирума упала перед статуей богини. Упав, девушка осталась неподвижной, только грудь вздымалась от учащённых вздохов. Ошеломлённый пандеон вздрогнул. Стремительный танец оборвался криком печали. Гул восторженных голосов наполнил хижину. Четыре женщины, шепча невнятные слова, подняли и унесли ируму в глубь хижины. Древняя деревянная статуя была мгновенно убрана. Женщины поднялись, возбуждённые, с горящими глазами. Они громко переговаривались, показывая на чужеземца. Старухи у входа расступились, пропустив Кидога и Кави, которые кинулись к другу с расспросами. Но молодой Элен не мог и не хотел говорит сейчас. Оба друга унесли его домой, и Пондён долго лежал без сна под впечатлением необычайного танца.